Более того, Иусей Орна продолжал жить в городе под покровительством нового царя и даже владел земельными угодьями на горе Сион. Действительно, участок для ковчега Завета был куплен Давидом у Орны за 600 золотых шекелей сиклей по версии первой книги Паралипоменон 2125 или за 50 серебряных шекелей сиклей о чем говорится во второй книге царств 24-24. После чего на месте гумна Орны соорудил Давид жертвенник Господу и принес с жертву всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Вторая книга царств 24-25. Среди нееврейских жителей города, переживших его захват Давидом, можно упомянуть урию хеттиянина, хетта, который служил в армии Давида и имел дом в Иерусалиме. Помимо евреев, иевусеев и хеттов, в городе уже при Давиде жили сунамитяне, а висага и, видимо, представители прочих местных народностей. По-видимому, иевусеи со временем растворились среди израильтян, наверняка и некоторые другие народности, тоже мирно ассимилировались в еврейской среде. Овладев городом и успешно защитив его от последующих нападений финикийцев-филистимлян, Давид мог с полным правом назвать его давид город Давида, и перенести в него из Хеврона столицу царства. Здесь нужно сказать, что финикийцы не чувствовали себя единым народом, И не были под единым управлением. Каждая приморская город-колония были одновременно и городом-государством. Поэтому финикийцы из Газа и Ашкелона могли воевать с Давидом, а финикийцы и стира в то же самое время могли с ним дружить. Переместив город из местечка Кириат-Яарим, главную святыню еврейского народа Ковчег-Совета, Давид превратил Иерусалим также в религиозный центр еврейского царства. теперь город действительно становился центром страны. Данные археологических раскопок свидетельствуют, что город Давида спускался до самой долины Кедрон, защищавший его с востока. С запада и юга, как мы помним, путь к городу преграждали долины Гейбенхинном и Терапион, а на севере над ним возвышалась старая ивусейская цитадель Сион-Цион, на руинах которой Давид построил свой творец. Естественно, археологи бросились искать этот дворец. Хотя бы пару сот стен, хотя бы фундамент. И вот на уже много раз упоминавшийся в выше восточном склоне древнего городского холма они локализовали место, получившее в археологической литературе название Р.А.Джи, район Джи. Исследовалось с 1978 до 1985 года. Экспедиции под руководством профессора Игаля Шилоха, о чем уже писалось во введении. Непосредственно в районе Джи обнаружили большое число построек, современных первому храму и более поздний. Наиболее интересной оказалось ступенчатое каменное сооружение, служившее по всей видимости подпорной стеной крепости царя Давида и царей Иудеи, иллюстрация 10. Шилух назвал это сооружение наиболее впечатляющим сооружением, сохранившимся от Железного века в Израиле. Исследователи полагают, что это и был «милло», упомянутый в библейском тексте. Само слово «милло», производное от глагола, обозначающегося «заполнять». Искусственная терраса-платформа была образована каменными подпорными стенами, промежуток между которыми заполнен камнями и землей. На ней-то и стояли дома города-крепости. К концу периода первого храма жилые постройки возводятся в пределах этой террасы. Дом Ахеила, состоявший из четырех комнат, был реконструирован археологами после завершения раскопок. Жилые дома в этом месте лепятся близко к этой структуре. Теперь поня понятно, что из окна Дворца Давид действительно мог увидеть купающуюся женщину, и даже не одну. Современная реконструкция Иерусалима времен царя Давида, иллюстрация 11, пытается показать, как дома и царский дворец могли расположиться на склоне холма. В прилегавших районах Д1 и Е1 археологи нашли посуду, причем две сохранившиеся керамические чаши по которым определили дату слоя, слой 14, 10 век до нашей эры. Иллюстрация 12. В последние годы жизни Давид сильно отряхлел и даже Ависага, суннамитянка, не вызывала у него страсти. Уже никто не сомневался, что дни его жизни сочтены. Во дворце между его сыновьями от разных жен началась понятная борьба за престол, Серьезным претендентом был Адония и Соломон. Адония, сын Агифы, был красивым и надменным юношей. Пользуясь поддержкой таких влиятельных лиц, как Иов и первосвященник Авиафар, он не сомневался в победе и разъезжал по Иерусалиму в царской колеснице с дворцовой гвардией в 50 человек. Соломон был менее популярен, но его поддерживали влиятельные лица во главе с первосвященником Садаком и пророком Нафаном. Как сын самой любимой жены Давида Версафии, Батшевы, которую он отбил у Урии, Соломон был любимцем отца и имел большую возможность занять царский престол. Но не все складывалось гладко, и Адония, во что бы то ни стало, решил проложить себе путь к престолу. Он устроил для своих сторонников большой пир, на котором, вероятно, собирался провозгласить себя царем. На пришли Иов, Авиафар, все царские сыновья, кроме Соломона и многие другие видные влиятельные лица Иерусалима. Об этом узнал пророк Нафан и повелел весави срочно сообщить Давиду, что Адония самовольно намеревается провозгласить себя царем. Версавия рванулась к Давиду, царь распорядился, чтобы Соломона, священник садок помазал на царство тотчас же. После этого последовал краткий кровопролитный период, после которого у евреев сомнений не осталось. Соломон и есть новый царь. Итак, царю Давиду наследовал Соломон. Гением он не был, но был мудрый мужчина и крепкий хозяин. Давид скончался на 70 году жизни, после 40 лет царствования. Оставив сыну наследство Крупное государство, границы которого простирались почти до Дамаска, до границ Египта и от Средиземного моря до Сирийской пустыни. В годы правления сына Давида, царя Соломона, шло моноеврите, статус Иерусалима, как столицы Объединенного царства, еще более упрочился. Географическое положение города, находившегося в центре страны на пересечении традиционных путей, с севера на юг из запада на восток, способствовало его экономическому процветанию. Через Иерусалим продолжали проходить караваны из Месопотамии в Египет и из Финикии к Красному морю. Мы можем осторожно предполагать, что так как в стране настал относительный мир, количество этих караванов увеличилось, расширив город в сторону севера и построив на горе море позднее Храмовая гора, Главное святилище евреев Иерусалимский храм Соломон закрепил за Иерусалимом уникальный статус священного и одновременно престольного города. Мы помним, что уже Давид мыслил построить для Господа храм в Иерусалиме, но честь эта выпала его сыну. Царь Соломон начал строительство храма в 967 году до нашей эры. Вторая книга «Хроник 3.1» по плану, разработанному Давидом совместно с Верховным судом, Синедрионом, Санехедрином, боеврит. Материалы для храма частью были заготовлены царем Давидом, а частью присланы дружественным Соломону, тирским царем Ирамом. Часто пишут «Хирамом». Между ними был заключен договор, и Финикия начала снабжать Израиль кедровым и кипарисовым деревом. Дерево с Ливанских гор доставляли плотами по морю в Яфу, а оттуда израильские насильщики перетаскивали его в Иерусалим. На этой работе было занято 30 тысяч человек. За доставку строительных материалов Соломон обязался финикийцам платить ежегодно большим количеством хлеба, вина и оливкового масла. Оливковое масло и вино евреи могли делать сами. Но насчет хлеба вопрос сложный. В принципе, основной житницей Ближнего Востока в те времена был Египет, откуда хлеб в тир попадал море. В свою очередь царь Хирам присылал в Иерусалим лучших мастеров во главе с замечательным художником-умельцем Хирамом, мастером по литью и обработке золота, серебра и бронзы. Одновременно в Израиле была создана... 150-тысячная армия на стройке, 80 тысяч работали каменотесами в Зайорданских горах, 70 тысяч переносили обтесанные камни на строительную площадку в Иерусалиме. Для строительства использовался местный песчаник, кипарис и ливанский кедр, самый дорогой материал того времени, являющийся символом власти и могущества. На строительстве были задействованы 153 тысячи финикиян, а за работой следили 3300 надзирателей. Цифры эти весьма условны и легендарны, но в любом случае строительство шло нешуточное, причем при строительстве употреблялись только обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении. Третья книга царств, 67 Как всегда, Есть два этому объяснения – железо напоминало о мече, символизирующем борьбу и кровь, или же старались не шуметь, чтобы не тревожить святость места.